Часть 7. Урон, нанесённый особняку, был ужасен. Взрыв частично разворотил лестницу, а огненный вихрь испопилил почти все вещи в зале. В жарком воздухе стоял запах гари. Дым рассеялся. И в тот же момент раздался удивлённый возглас Мельгара. «Вы не ранены?» Арман, Маскин, остальные воздыхатели и, конечно же, Виола... Стояли на опаленном полу невредимыми. Изумленно осевший на пол Джеремия держала в руках светящуюся книгу. Она весьма походила на сожженную, но кое в чем отличалась. Была намного более старой, выцветшей, потертой и ощущалась совершенно по-другому. Одно лишь прикосновение к ней позволяло ощутить льющуюся изнутри магическую силу. На кожаной обложке была вытеснена саламандра. Огнестойкая печать, что запирает любое пламя. Книга саламандровой печати? Настоящая призрачная книга? Хрипло выдавил Мельгар, глядя на неё. Арман с глупым видом рассматривал ни с того ни с сего материализовавшуюся настоящую призрачную книгу и никак не мог взять в толк, откуда она у него, ведь та подделка давно уже сгорела. Он посмотрел на Хьюи с «Призрачные книги выбрали вас!» Величественно изрекла девушка. В центре её обнажённой груди зеяла окутанная светом глубокая, ведущая в никуда дыра. «Библиотека Дантелиан!» Пробормотал Арман. Он вспомнил её слова. «Мир в сосуде». Так назывался другой огромный мир, созданный одним из бессмертных и запечатанный в сосуде. Если допустить, что библиотека Денталиан – призрачное книгохранилище, где собрано неисчислимое множество призрачных книг, существует, то где ей еще находиться, как не там? Далиан сама была миром в сосуде. «Мои дочери!» – отдал приказ фамильярам Мельгар со слабым удивлением в голосе. Раненые крылатые женщины встали и устремились к юноше, намереваясь отобрать книгу. Однако они не смогли приблизиться. В воздухе неожиданно появились золотые пули, которые без труда пронзили тела неуязвимых для обычного оружия магических существ. Фамильяры загорелись, источая нестерпимый жар. Огонь пробил оболочку из тяжелого металла! Это же таинство алхимии! Перекошенный от ярости чародей внезапно что-то заметил и посмотрел на Бальбоа в руках которого появилась новая призрачная книга, испускавшая золотистый свет. «Вот как! Призрачная книга! Скопище пламенеющих золотых поль! Раз так!» Он взмахнул тростью. Валявшиеся у его ног камни превратились в острые кристальные клинки и устремились к мужчинам со всех сторон. От них было невозможно убежать или защититься. И вновь из уст Мельгара послышался изумлённый стон. В самый последний момент лезвия отлетели, как будто врезались в невидимую стену, беспомощно упали на пол и снова стали обычными камнями. «Отец, прошу, не надо больше!» состраданием произнесла Виола. «Это призрачная скрижаль мудреца, который изобличает магические обманы. Отец!» «Ваша магия больше не сможет ранить их! Скорее, они причинят вам вред!» Она выразительно посмотрела на оставшихся воздыхателей, и они прочли свои фулианты. Через секунду её рука мгновенно восстановилась, точно время обернулась вспять. А затем ожили все люди, убитые чародеем. «Призрачная книга — образец процветающего короля богов, что исцеляет полученные в бою раны». И манускрипт драконьего древа, оживляющий убитых магией, да?» «Библиодева, зачем вы собрали здесь подавляющие мою магию призрачные книги?» Мельгар недовольный скривил губы и возрился на Далиан. Девушка ответила ему холодным взглядом. «Недовольство выражаете своей дочери, чародей. Ведь именно ваш автомат, которого вы так пренебрежительно осмеяли, Приказал потерявшим голову от любви мужчинам собрать призрачные книги. о о взглянул на Виолу, затем на окруживших её мужчин и расхохотался. «Как же интересно! Да, Виола, я проиграл!» Мак признал поражение удивительно легко и повернулся ко всем спиной. «Если ты говоришь, что обретёшь любовь с искусственным смертным телом, я буду счастлив!» «Я больше не настаиваю на твоём возвращении. Живи свободно до того дня, пока сама не захочешь вернуться ко мне». Он растёк пространство взмахом трости, без труда вошёл в трещину, точно в соседнюю комнату, и пропал. Напоследок остался его голос, который звучал будто издалека. «Что ж, библиодева и её хранитель ключа, ещё увидимся!» Девушка в чёрном бесстрастно выслушала громкий, стихающий смех, очаровательно улыбнулась и сказала только одно. «Исчезни!»